Глава двенадцатая. Объяснение. Динка заводит сестру в дальний уголок сада и быстрым шепотом рассказывает ей о том, что случилось в палатке. Про Алину она молчит. «Знает один, знает один, знают два, знают двадцать два», — всегда говорит дедушка Никич. И Динка помнит его слова. «Да ей сейчас и не до Алины». Катя плакала, ой, как плакала. Мышка, потрясенная неожиданной новостью, цепляется за соломинку. «Динка, может, ты все это придумала? Скажи, я не буду сердиться, но у меня сердце разрывается. Ничего я не придумала, говорю тебе, сейчас приедет жених!» — сердится Динка. «Так пойдем за калитку. Может, он уже идет?» — волнуется мышка. Динка, волоча за собой длинную веревку, бежит вперед, мышка за ней, калитка хлопает, и Катя, выглянув из своей комнаты, испуганно кричит «Алина, кто то идет?» Алина хватает со стола маме на письмо и мчится по дорожке. «Что вы бегаете?» — набрасывается она на сестер. «Играйте где-нибудь в другом месте, мы сейчас уйдем», — говорит мышка. Алина, выглянув на дорогу, возвращается. «Там никого нет, это дети», — говорит она тетке. Катя вздыхает и молча удаляется в свою комнату. «Вот еще несчастье», — расстроено думает она, — «сиди и жди, как дурочка». «И о чем говорить? Нет, я запрусь, пусть Алина его принимает». Алина чувствует волнение тетки и, заложив руки за спину, деловито прохаживается по дорожке, держа на готове мамино письмо. «А сколько времени?» — спрашивает она, высунувшуюся в окно Катю. «Уже десять?» — упавшим голосом отвечает Катя. «Смотри, уже десять!» — шепчет сестре Динка. «Пойдем, сядем у дороги, подальше от дома, там все видно». Мышка растеряна, оглядывается по сторонам и следует за Динкой. Усевшись на обочине дороги и зарывшись босыми ногами в теплую пыль, девочки зорко вглядываются вдаль. «А когда приезжают женихи, ты не знаешь?» – спрашивает сестру Динка. Мышка зябка поводит плечами. «Я думаю, к обеду», – почему-то предполагает она, и морщась, как от зубной боли, просит. «Только ты не кричи сразу!» Надо все-таки вежливо. Он вежливо, я вежливо, он драться, я драться, выпятив губу, говорит Динка и, сложив вдвое смоченную в кадушке веревку, шлепает ею по траве. Вот этим, как, дашь по спине, так всякой жених вверх тормашками опрокинется. Лучше любой палки. А какой он вообще? Катя не говорила? Со вздохом спрашивает мышка. Она так подавлена всем случившимся и той неизвестной ролью, в которой ей сейчас придется выступать, что бледная личка ее совсем паникла, а серые глазки смотрят испуганно. Но испуг сестры только прибавляет динки воинственного жару, и фантазия ее разыгрывается. Какой же них? Широко раскрывая глаза, переспрашивает она и, смешивая вместе все впечатления вчерашнего дня, шепотом описывает. У него борода как веник, и зубы длинные, желтые, а на шее такой бугор, а голова просто череп и кулачище, а из носа все время идет дым. «Ой, что ж это!» — боязливо подбирая под себя ноги шепчет мышка. «И такой жених хочет жениться на нашей Кате!» «Ну нет!» В глазах ее, против ожидания сестры, вдруг появляется отчаянная решимость, и тоненький носик взлетает вверх, чтоб никакой ноги его даже не было. Я прямо ему скажу, сейчас же уходите, мы Катю не отдадим! На повороте появляется какая-то фигура, и девочки замолкают. Фигура приближается, и за деревьями уже виден высокий человек в белой рубашке с отложным воротником и в серых брюках. Он идет медленно, вдыхая полной грудью свежий запах леса и обмахивая шляпой круглое вспотевшее лицо. Мягкие черешневые глаза его еще издали замечают девочек и, щурясь от солнца, приветливо улыбаются. «Смотри, сахарная голова!» — радуется мышка. «Бежим к нему навстречу!» Но Динка хватает сестру за руку. Быстрая мысль мелькает у нее в голове. «Подожди! Может, это он жених? Мы же не знаем!» — возбужденно шепчет она. «Ну, если он, так это хорошо. Тогда Катя не будет плакать». Порываясь вперед, говорит мышка. «Молчи, глупая! Катя все равно заплачет, потому что она любит Костю. Но, может быть, это не он?» — сомневается Динка. «Конечно, не он!» — убеждает мышка. «Ты же говорила, желтые зубы, дым из носа!» «Мало ли, что я говорила!» — бормочет Динка, озабочена морщи лоб. — Эй, вы, босоножки, что вы тут делаете? — кричит неожиданный гость и, подойдя к девочкам, протягивает им руки. — Здравствуйте, лисички-сестрички! Здравствуйте, Виктор Николаевич! — смущенный радостно здоровается мышка. Но Динка быстро вырывает свою руку и, подозрительно оглядывая гостя, серьезно спрашивает. — Это не вы называетесь жених? «Так нельзя спрашивать», — тихонько толкая сестру, смущается мышка, но Виктор Николаевич громко смеется. «А ты что-то пронюхал уже?» — весело шутит он. Динка быстро выталкивает вперед сестру. «Вы приехали к Кате?» — сильно краснея, и волнуясь спрашивает мышка. «Да, и к вам. А что, Катя здорова?» — тревожится вдруг Виктор Николаевич. «Да». «Она здорова, мы тоже здоровы, но если вы, Катин, жених, то мы не пустим вас в дом», — решительно выступает Динка. «Вы не пустите меня в дом? За что же такая немилость?» — удивляется гость, глядя на обеих девочек. «Виктор Николаевич, сахарная голова, то есть, наоборот, совершенно запутавшись, от смущения шепчет мышка. «Ха-ха-ха!» — громко хохочет Виктор Николаевич. «Это кто же окрестил меня так? Ах вы насмешницы!» «Я нечаянно», — бормочет мышка, — «но вы не смеетесь, потому что нам нужно сказать вам одну тайну». «Тайну?» «Так пойдемте домой, и там вы мне все расскажете», — добродушно предлагает Виктор Николаевич. «Э, нет, мы пойдем вот куда. Пойдем, пойдем», — хватая Виктора Николаевича за руку и увлекая его за собой, говорит Динка. Мышка идет сзади. Она совершенно не уверена, что сахарная голова — тот самый жених, о котором говорила Динка. «Мышке очень страшно обидеть взрослого человека, приехавшего к ним в гости. Динка всегда может наделать глупостей. Но куда она тащит его?» «Динка, надо же раньше узнать хорошенько!» — шепчет мышка, забегая вперед. «Подождите, куда это вы меня тащите? Здесь уже глухой лес. Взяли меня в плен и тащат, как связанного медведя. Ну, выкладывайте ваши тайны», — усаживаясь на пень, говорит Виктор Николаевич. Но девочки нерешительно переглядываются, и мышка, набравшись храбрости, поясняет. «Если вы правда Катин жених, то мы вам скажем, а если нет...» то вы идите, а мы будем еще ждать. «Хорошо, я вам сознаюсь, я и правда Катин жених, только чур пока никому не говорить», — лукаво грозит он пальцем. «Мы не будем говорить, потому что вы больше не жених. Катя вчера из-за вас плакала». Они с Костей хочут друг на друге жениться. Они даже подрались, наверное, потому, что Костя сказал, что Катя нанесла ему удар. Бойко рассказывает Динка. Что ты врешь? Катя никогда не дерется. Быстро перебивает ее сестра. Подождите, девочки, медленно говорит Виктор Николаевич, проводя рукой по лбу. Я хочу знать, откуда ты все это знаешь, спрашивает он Динку. Я сидела за палаткой, и они говорили. «Динка нечаянно подслушала», — краснея вставляет мышка. «Я не подслушивала, я просто услышала, потому что Костя сразу закричал. Зачем ты это сделала? А Катя говорит, мне жалко Марину и ее детей, и сразу начала плакать. А Костя ушел». Мышка толкает сестру и, указывая глазами на Виктора Николаевича, трясет головой. Динка замолкает. В лесу становится тихо-тихо, только какая-то птичка, весело перепархивая с ветки на ветку, шуршит листьями. Взрослый человек изо всех сил старается справиться со своим горем. Он поднимает с земли тоненькую веточку и, медленно обламывая ее, для чего-то складывает на коленях короткие, как спички, обломыши. Здоровый загар его щек бледнеет, и прикушенная нижняя губа нервно вздрагивает, мышка пытается поймать его отсутствующий, уходящий куда-то вдаль взгляд, и кажется, что мягкие черешневые глаза полны слез. Хорошо, девочки, спасибо, говорит Виктор Николаевич, я сейчас уеду. Он поднимает надинку глаза и, пытаясь улыбнуться, тихо добавляет. «Я больше не жених, ты не беспокойся». Динка ежится и, не зная, что сказать, опускает голову. «Я сейчас уеду», — повторяет Виктор Николаевич, и, достав из кармана блокнот, вырывает из него листок. Мышка, широко раскрытыми испуганными глазами, следит, как Виктор Николаевич встает, подходит к дереву и, приложив к стволу свой блокнот, медленно пишет на листке какие-то слова. Перед мышкой вдруг, как страшное видение, возникает большой газетный лист с жирным черным заголовком происшествия. Она вспоминает короткие сообщения о самоубийцах, которые всегда оставляли записку «Прошу никого в моей смерти не винить». Изнемогая от жалости и тревоги, она дрожащими губами прижимается к Динкиному уху и прерывающимся голосом сообщает ей свою догадку. Динка смотрит на брошенную в траве веревку, на сестру, на Виктора Николаевича, который, задумавшись, что-то пишет, зачеркивает, отрывает новый листок и снова пишет. Потом, медленно складывая его, поворачивается к девочкам. «Вы передадите Кате эту записку?» — говорит он. Но Динка со страхом отступает назад и прячет за спиной руки. «Вы хотите повеситься?» — тихо спрашивает она. Мышка с громкими рыданиями бросается к Виктору Николаевичу и, обнимая его обеими руками, жалобно просит, Не надо, не надо. Мы найдем вам другую, такую же хорошую. Мы будем всех спрашивать. Виктор Николаевич растроганно поднимает девочку, гладит ее волосы. Успокойся, успокойся. Мышка, голубчик, посмотри, я же не плачу. Ну, конечно, мы найдем другую, хорошую. Слезы мышки глубоко трогают его. Ему хотелось бы долго и неутешно плакать вместе с ней или, наоборот, скорее утешить ее и уйти. Мы найдем другую, и тогда никто не будет плакать. А сейчас я пойду. Мягко улыбаясь, повторяет он и, наклонившись к мышке, берет в обе руки ее тонкие пальчики. «Спасибо тебе, голубчик. Прощай, девочка». «Прощайте!» — всхлипывает мышка. Виктор Николаевич медленно рвет на мелкие кусочки свою записку. «Я потом напишу Кате», — говорит он, и, кивнув девочкам головой, быстро удаляется. Динка, опустив руки, смотрит вслед уходящему. Виктор Николаевич идет, не оглядываясь. Этот большой человек словно бежит от чего-то, плечи его согнуты, и голова так напряженно поднята вверх, как будто он собирается раздвигать лбом нависающей над дорогой ветки. Пойдем, трогая за руку сестренку, тихо напоминает мышка, но Динка до тех пор не двигается с места, пока высокая фигура Виктора Николаевича не скрывается за поворотом дороги, и странно, она не ощущает ни радости, ни торжества от изгнания Катиного жениха.